Глава 26. Назмир. Ну как, удалось поразвлечься? Оттолкнувшись плечом от кривого мокрого дерева, сиро-лунный страж презрительно фыркнула. Поразвлечься! Что значит это слово, она позабыла в тот самый миг, как продолжила жить после смерти. На неширокой прогалинке, в стороне от дороги, Что-то негромко втолковывало соратником предводительница укусов давы. Настроения среди мятежников царили самые радужные, светилища пали, победоносная компания привела в ряды укусов давы новых последователей, и теперь их насчитывалось более сорока, плюс два десятка темных следопытов. Разумеется, Вооружить всех новоприбывших паре было нечем. Но луки с кинжалами, темные следопыты им обеспечили. Клинки их остры, дух тверд, осталось лишь нанести последний удар, удар по Некрополю. Тогда задача будет выполнена, и Сиро с Натаносом смогут покинуть этот треклятый Зандалар, вернуться к Сильване Ветрокрылой. Победа прибавила ей дерзости. Вопрос Натанаса остался без ответа. — Эти фиглярства с детишками, — пояснил Натанос, шагнув к ней и подчеркнуто преградив ей дорогу. — Полагаю, они на время утолили твою жажду крови? За спиной его занималась кроваво-алая утренняя заря, окутавшая багряным ореолом некрополь. Над трясиной... Отделявший их от руин зубала, густыми тучами клубились москиты, попадив в такой рой человек, в миг сожрут без остатка. Опасаясь попасться на глаза уцелевшим растарским ликтором, соединенные силы укусов давы и темных следопытов избегали прямых дорог. В жизни не думала будто ты гнилостень, слапнут ром». Натанос с досадой поднял глаза к небу. Рука его покоилась на эфесе, заткнутого за пояс кинжала, другая играла оперением стрел, торчавших из колчана на бедре. «Ты рискуешь ожесточить зандалари, подхлестнуть их волю к борьбе. До сих пор наши замыслы шли так гладко, потому что королева отрезана от всего мира. Дай ей пару орочих батальонов», и расклад сил станет совсем другим. Они уже проиграли. Без отрезала Сира. Штормы преградят путь любым подкреплением из-за моря, а наши ловушки замедлят движение войск по суше. Дабы подчеркнуть свою мысль, она пожала плечами и сняла шлем. Из недр осклизлого стального полушария густо пахнуло гнилью. Натанос сделал пару шагов к пыльной тропинке, тянувшейся в сторону руин Забала. Разведку туда они уже высылали и теперь ждали донесений. «Разве это не то самое зло, которое наша королева стремится исправить? Не тот самый ад, от которого она нас спасет?» Тельдрасил сожжен, темные берега преданы огню. «Уверяю, там погибла вовсе не какая-то пара песклявых щенков». В самом деле, Сира, с этим не поспоришь. О, а вот и Визрин. Передовой отряд возвращался. Из мрака показались Визрин и Лелиас. Капюшоны их были натянуты на лоб, запястье Визрин стягивала тугая повязка. Откинув капюшон на спину, Визрин указала назад, туда, откуда они появились. Клубы, объявшего землю тумана отчасти скрывали из виду трясину и осколки камня усеивавшие дорогу к некрополю безопасный путь оставался только один закрепиться в руинах забала а там пересечь топкие хляби по надежному мосту ведущему в храм среди тумана светлыми прятками мелькали призраки а может духи тени приверженцев самди влекомые к средоточению его силы. «Там в карауле небольшой отряд, должно быть присланный королевой», доложила Визрин, ярко сверкнув глазами в обрамлении алых цветов, вытатуированных на лице. «Но мы превосходим их численностью». «У них нет ни шанса, сэр», подтвердила Лелиас. «В лагере по большей части одни паломники». «Можно взять пленных и обойтись без крови». Невольно поморщившись, Сира повертела в руках шлем. «Есть мысли, Сира», — с явной издевкой протянул Натанас. «Они должны страдать, как страдаем мы», — ответила та, сплюнув при виде круглой багровой луны в небесах. «Лить кровь на глазах ое луны — одна из величайших радостей посмертия. Богиня меня не спасла». Интересно, явится ли хоть кто-то на выручку этому луа? Как жаль, что нам предстоит разделаться всего-то с горсткой солдат и паломников. Сдернув с правой ладони перчатку, Натанос коротко, резко свистнул. Ликование на прогалинке разом утихло. Мятежники из укусов вдовы неспешно потянулись к ним ближе к дороге. А паре еле переставляла ноги. Но голову подняла высоко, а на плече ее гордо пыжился этот мерзкий клещ. Приблизившись, ведьма принесла с собой явственный дух гниющий раны, и Сира заметила, что прочие зандалари стараются держаться поодаль. А не зажимать носы им стоило немалых трудов. Идем брать, руины, объявил Натанас. Готовьтесь! Как только закрепимся там и разобьем лагерь, я так и быть, стерплю недолгую передышку перед последней атакой. Тролли гурьбой двинулись на восток, следом за Визрин и Лелиас, возглавившими нападение. А пари остановилась перед Натаносом. Лицо ее и волосы под устрашающей маской взмокли от пота. Выглядела она жальче некуда. Но на губах троллихи Смотревший вслед своим воинам, крадущимся к руинам под кровавой луной, сияла блаженная улыбка. «Неважно, выглядишь», — заметила Сира. Лелиас искусная целительница, она могла бы облегчить боль от твоей раны». О паре била мелкая дрожь, зеленая кожа ее побледнела, покрылась пятнами. Казалось, каждый вдох дается троллихе с немалым трудом однако от предложения она решительно отмахнулась нет в этом нет надобности ее телохранительница та ее слегка поморщилась укус вдовы хранит верность тебе и только тебе не без досады продолжила сира гордость троллихи просто поражала подобная глупость наверняка раньше времени сведет ее в могилу пока слоа не будет покончено «Ты нужна нам живой!» В глазах опари под маской заплясали веселые искорки. «Только для этого я и живу!» — отвечала она. «Только ради того, чтобы полюбоваться гибелью Бвон Самди и падением королевы-изменницы!» Со стороны руин донеслись изумленные крики. Атака мятежников застала небольшой лагерь врасплох, а окружившие его темные следопыты, пустив в дело луки, истребляли всех, кто пытался бежать. Толпа мирных жителей, устремившихся прочь из руин, оказалась куда многочисленнее, чем ожидала Сира. Один, закутанный в шкуры юный тролль, протиснувшись наружу сквозь брешь в стене, со всех ног бросился прямо к ним. Его рыжие волосы растрепались во сне, Лицо и клыки были забрызганы кровью. Надев шлем, Сира обнажила клинки полумесяца. Спасаясь от жуткой бойни, тролль подбежал к их укрытию у обочины так близко, что Сира явственно слышала частое шумное дыхание. «Вот тебе, Сира, и новая добыча», — сказал Натанос, подняв с земли сумку и приготовившись отправиться в руины следом за остальными. «Может, позволишь ему спокойно отлить напоследок, прежде чем нанесешь удар?» «Одной душой впасти больше!» Кривые острия, безжалостно сверкнув, настигли цель, и голова тролля, застывшей на лице гримасой ужаса, покатилась в сторону, а тело безжизненно рухнуло в кусты к их ногам. Не успела отсеченная голова остановиться, как Сира, переступив через труп, двинулась за Натаносом. Настал час одержать еще одну небольшую победу. — Не слишком завидный трофей для твоей госпожи! — пробормотала Сира, оглядывая обломки колонн и заросшие лозами стены забала. Крики в руинах стихли. На миг вокруг вновь воцарился покой, а затем тролли из укуса вдовы затянули песню. Над треснувшими колоннами поднялся ввысь дым вспыхнувшего костра. Но в этих треклятых джунглях все сплошное убожество. Пожалуй, если стереть их с лица земли, всем это пойдет только на пользу. У входа в лагерь Натана замедлил шаг и покачал головой. Землю устилал ковер мертвых тел». Со стороны нападавших потерь не имелась. Только над несколькими сторонниками укуса вдовы, сидевшими у разгоравшегося костра, хлопотали целители. К поющим и пляшущим троллям, обогнав Натанаса Сирой, присоединились Апари и Таио. «Любая одержанная победа чрезвычайно важна», — без околичностей пояснил Натанос. «В глазах его горячо», — Буйно мерцали от цветы пламени. И этой победой я горд не меньше, Чем буду гордиться захватом Некрополя И уничтожением Вон Самди. Еще немного, и сильвани ни к чему будет его опасаться. Преград на ее пути почти не осталось, А вскоре не останется вовсе. Против нее никто, и ничто на свете долго не устоит. Во сне с гнилости не нуждался, Однако хрупкие, еще живые тела троллей из укуса вдовы требовали отдыха. Даже ведьма опаре с верной телохранительницей отыскали себе уголок, прикорнули у стенки. На шее Апари тускло поблескивал покрытый патиной медальон, отданный ей Натаносом, дабы она смогла одолеть магию святилищ. Не раз не раз Натанос подумывал не забрать ли его назад либо тайком либо силой и всякий раз в ушах звучал вкрадчивый шепот королевы уговаривавший забыть об этих пустяках что нам все эти безделушки до да побрякушки напоминал ее голос что нам вся эта бренная несуществующая память о жизни нет Его верность Сильване не колебалась даже без вечных, осязаемых напоминаний о связывающих их узах. Их связь Натанос считал предметом вполне ощутимым, как камни под сапогом и илистая вода, плещущая у щиколоток и песни сверчков над болотом. Погладив карман плаща, он снова нащупал хранившийся там фиал. Теперь когда с медальоном пришлось распрощаться, других подарков Сильваны у него не осталось. Темные следопыты встали на страже по углам руин, скрыв лица под темными капюшонами и растворившись во мраке. Им отдыха тоже не требовалось, и караул они несли неподвижно, безмолвно, точно каменные изваяния, украшавшие колонны забала. На севере посреди небольшого отдельного островка высился, ждал Некрополь. Зубцы его главной башни тянулись к кровавой луне, словно поднятые в мольбе руки. Неспешным шагом Натанос приблизился к краю разрушенного моста, некогда соединявшего руины Забала с просторным открытым двором Некрополя. С виду пройти туда вброд Ничто не препятствовало. Глубина от силы по щиколотку, но что-то удерживало Натаноса, не позволяло двинуться вдоль обвалившегося моста дальше. Да, накануне битвы им неизменно овладевал непокой, но здесь дело было в чем-то другом. Казалось, гончие псы памяти хватают за пятки разум, словно бы что-то невидимое — угрожающий и неотвязно идет за ним следом. Счастье, что он не спит. Сон наверняка принес бы с собой лишь мучительные кошмары. Ветры вокруг выли, стонали точно от боли. Натаносу еще предстояло составить письмо к Сильване, сообщить ей о достигнутых успехах и неизбежной победе, но что-то в колышащемся тумане звало, влекло к себе». За водой, посреди храма Некрополя, зиял темнотой арчатый проем, и мерцавшие по углам его синие огоньки казались глазами. Глазами, которые видят Натаноса и узнают. От этого взгляда вдоль спины пробежала зябкая дрожь. «Ну, здравствуй, Натанос!» В воду у самых ног с плеском упала монета, Натанос нагнулся, присел, выудил из топкого ила золотой кругляш и медленно провел по нему пальцем, оттирая от грязи знакомые чеканные контуры. — Ты не настоящий! — ответил он разом и монете, и этому голосу, однако, поднявшись и обернувшись, оказался нос к носу с кузеном, Стефаном Марисом. — Ты давным-давно мертв! Казалось, он смотрится в снисходительное всепрощающее зеркало. Обладатель густой копны темных, рыжеющих концам волос и искристых карих глаз, Стефан всегда, всю жизнь превосходил Натаноса красотой. На губах его неизменно играла усмешка. Открылив носа, тянулись к уголкам рта, прятались в бороде веселые складки. Кожа Стефана до сих пор сохраняла живой румянец, что только лишний раз подтверждало. Перед Натаносом всего-навсего галлюцинация. Морок. Да, Стефан Марис был давным-давно мертв, и осталась от него лишь кровавая клякса посреди стола. Все прочее послужило сырьем, и с был воссоздан Натанос. Причем не как-нибудь в облике Стефана. Единственное, о чем сожалею. «Отчего ты позволяешь ей все это творить?» негромко спросил Стефан. «Я был твоим кузеном, Натанос. Во всем на тебя равнялся, хотел стать тобой, но только не так, вовсе не так». Золотая монета в ладони была тяжелой, как настоящая. Вздохнув, Натанос стиснул ее в кулаке. Эту монету Стефан еще юнцом получил в дар от Сильваны на обзаведение первым в жизни мечом. Кузен с детства мечтал стать паладином, служил ордену Серебряной Длани и своего в самом деле добился, вот только служба его длилась недолго. Вскоре ему суждено было стать глиной, и коей заново вылепили на Натаноса. Собственное тело Натаноса было разорвано в клочья поганищем, а после его подняли из мертвых, превратив в раба плети, в безвольного, неразумного вурдалака. Однако Сильвана избавила его от этой участи, помогла продолжить жизнь после смерти, но изуродованное мертвое тело слабело, разваливалось на глазах, и вот тогда Сильвана решила помочь этому горю, воспользовавшись телом Стефана. «У меня не было выбора», — ответил Натанос, не в силах взглянуть кузену в глаза. «Мои кости вываливались из суставов, от порванных жил не было никакого толку, мне требовалось новое тело, и потому ты присвоил мою плоть». Натанос вздрогнул. Так решила Сильвана. Меня невозможно было восстановить, не пожертвовав членом семьи. Стефан скорбно покачал головой. Во взгляде кузена не чувствовалось ни гнева, ни отвращения. Одна только жалость. И все-таки ты продолжаешь служить ей после того, как она поступила со мной. После того, что сделала с нашими близкими. «Да». Я единственный призрак, не дающий покоя тебе. Но сколькими призраками ты наделил других? Сколькие продолжают жить, преследуемые духами родных и любимых погубленных тобой на службе бессердечной королеве?» От чувства вины перед Стефаном вмиг не осталось даже следа. Внезапно осмелевший, натанас поднял взгляд на кузена. «А знаешь ли ты...» Лицо Стефана слегка изменилось, утратило и миловидность, и дружелюбие, окуталось странным голубым ореолом, в голосе зазвучала насмешка. «А знаешь ли ты, каких гнусных дружков завела твоя королева на той стороне? Ведь пожалованную ей силу и назад нетрудно забрать. Повелители смерти не допустят ее победы, ее мощь — ничто против их могущества». К силам темных земель она прикована так же надежно, как и к собственному посмертию. «Да что ты можешь обо всем этом знать?» — процедил Натанос. «Ты же не знаешь ее, как ее знаю я». С этими словами он крепко стиснул кулак, обращая в ничто монету, подсунутую ему хитростью и колдовством. «Бвонсамди! Бвонсамди, ну конечно!» Лицо Стефана подернулось рябью, исчезло, превратившись в жуткий, ухмыляющийся череп, в костяную маску, парящую в воздухе, на том самом месте, где только что стоял кузен. «Теперь ты в моем мире, малыш!» — глумливо заговорил Бвон Самди. «Игра эта будет моей и пойдет по моим правилам. Удачи, малыш!» «Тебе конец!» — откликнулся Натанос, разом похолодев. «А это мы еще поглядим!» С этим лоа-могил или же посланный им образ исчез в вихре издевательского хохота. Натанос, язвительно усмехнувшись, не разжимая рук, направился назад, к руинам. Его ждали дела, к примеру, ненаписанное письмо. Вспомнив об этом, он подозвал к себе следопытку, несшую караул у входа в развалины, столь неприметную, что в темноте были видны лишь ее огненно-красные глаза. «Доставишь письмо, готовься, через час отправишься на вой банши», велел ей Натанос. «И еще одна предосторожность», подумал он, «по нраву нам это или нет» а мы на землях Бвонсамди. И распорядитесь держать ездовых зверей на готове. Встретить конец свой в этих болотах я не согласен».